Заключение. Внутри нас живет и развивается огромный, еще не до конца изученный мир. Ясно, что ему в ближайшее время будет посвящено очень большое количество работ, и не только научных. Например, оказалось, что не все мечтают увидеть население тела, есть и те, кто хотел бы его услышать. Биологи из Массачусетского технологического института совместно с музыкантами представили Биотобит. Ученые взяли мазки бактерий из подмышек, из пупка, ступней, рта и даже гениталий. А потом посеяли их на чашке Петри с питательной средой. А когда те выросли, сфотографировали и перевели плотность и размер в музыку. Некоторые известные музыканты уже задумываются о том, чтобы выпускать треки, основываясь на звучании собственной микробиоты. Понятно, что все это шутки людей искусства. Но серьезный вывод из всего ранее изложенного заключается в том, что при всей недоизученности наших отношений с микробами и вызываемыми ими инфекциями Надо следовать уже выявленным закономерностям и правилам. Иммунитет точно работает лучше, если хорошо питаться, принимать витамин D, нормально спать, не пребывать в хроническом стрессе, заниматься физкультурой. И не надо полагаться на добавки, стимуляторы и суперпродукты. Скучные и трудные рекомендации? Извините. Для взрослых людей должно быть, по-моему, очевидно, что сложные проблемы требуют сложных решений, а простые рецепты, увы, чаще всего предлагают шарлатаны. Не верьте им и будьте здоровы.